Эта мысль далеко не нова, но, по всей видимости, не вызывает особого интереса у астрономов и журналистов, авторов научно-популярных статей. Еще в конце прошлого века шведский химик, лауреат Нобелевской премии «Саванте Август Аргениус 1859-1927» «Постулировал мысль о том, что жизнь вечна, и потому вопрос о времени ее возникновения не стоит. Разумеется, у круга должно было быть начало», — рассуждал Аргениус. «Но поскольку круговая линия является замкнутой, вопрос о точке ее начала в принципе не стоит». Подобный вопрос априорно бессмыслен, ибо на него невозможно дать ответ. Можно лишь, как поступил Аргениус, поместить в начало круга Творца или тот абсолютный принцип, который принято называть Богом. Мне остается лишь смиренно присоединиться к такой концепции. Тот же ученый является автором и другой теории, теории панспермии. Согласно ей, повсюду в космосе рассеяны семена жизни. Вот так просто и автоматически, как разносится пыль по лицу Земли. Другой ученый, сэр Фрейд Хойл, и феноменальный математический гений, индийский профессор Вискра Масинг, исследовали теорию панспермии и пришли к выводу, что семена жизни разносятся метеоритами по всей Вселенной. Между тем, каждый астрофизик знает, что во Вселенной обломки комет и планет постоянно натыкаются на новые живые планеты. И каков же результат? Все новые и новые осколки планет. Так, например, в результате падения на Землю метеорита Происходит выброс во Вселенную всевозможных земных пород. Это обусловлено тем, что удар может оказаться настолько мощным, что сумеет выбросить за границы земного притяжения целые глыбы камня. И что же могут содержать эти каменные глыбы? Разумеется, все те же семена жизни. Распространение семени жизни в межзвездных пространствах Началось многие миллиарды лет назад, и тому, кто придерживается подобной точки зрения, придется решать труднейшую головоломку. Фрэнсис Крик, также лауреат Нобелевской премии и не в последнюю очередь фантаст, пошел еще дальше. Он утверждает, что некая неведомая цивилизация еще миллиарды лет назад с помощью космических внедрила микроорганизмы во Вселенную в 1996 году о том, что в одном из марсианских метеоритов, обнаружены примитивной формы жизни, возник вопрос, а не обстояло ли дело как раз наоборот? Или, быть может, частицы земных пород вместе с зачаточными формами жизни оказались занесенными на Марс, и Марс был инфицирован земной жизнью? А может быть мы, выходцы с Марса, шутят острословы журналисты? Подобные вопросы типично человеческие. Все началось с нас, однако они ставят задающего их в жесткие рамки. Если наша Земля действительно универсальный источник жизни во Вселенной, это означает, что жизнь на ней должна была возникнуть как минимум много миллиардов лет назад. Иначе, если рассуждать логически, Марс никак не мог быть инфицирован каменным астероидом С Земли, возраст которого 4 миллиарда лет. А если Марс все-таки был инфицирован, такая же участь вполне могла постигнуть и другие планеты.